Глава 14. Сломанный спутник. Рядом со мной шел странный гуманоид, ростом он был примерно мне по пояс, но тело кряжестое, под грязным засаленным комбинезоном при каждом движении перекатывались мускулы. Голова инопланетчика оказалась вполне человеческой, только очень вытянутой вперед, с длинным толстым носом и непропорционально пухлыми губами. Ножки у человечка были короткими, и он смешно семенил ими, чтобы выдержать нашу с шакарой скорость. А вот руки. Незнакомец оказался настолько широк в плечах, что напоминал гориллу в миниатюре, а его кулачищами можно было, наверное, забить толстенный гвоздь. Если бы не эти особенности, его можно было бы принять за сородича Айлы и Карла, помощников Бена. Но нет, тут явно чувствовались совсем другие гены. «Меня зовут Джезим», – представился незнакомец. «Слышал, ты хочешь развлечься?» «Так вот, приходи в сломанный спутник. Это недалеко, как раз рядом с терминалом. Теплый вонд, жареные камалы, если нужно, девочки самых разнообразных рас». И когда только успел услышать и среагировать. «Вот это я понимаю контекстная реклама». Рукастый Джезим тем временем быстро сунул мне в руку самую обычную бумажную визитку – И в этот момент Шакара наконец-то услышала, что я с кем-то общаюсь. Она повернулась, и человечек сразу же умчался на параллельную дорожку, вызвав презрительную усмешку Зеелотки. «Не связывайтесь с руканами, лорд-маг», Мак, сказала она. «Они очень хороши, как инженеры, могут собрать и починить все, что угодно, однако весьма увлекаются вонтом, и ни за что не соглашайтесь с ними соревноваться в количестве выпитого». Я тут же поставил себе мысленную галочку, что с такими как Джизим можно найти общий язык. Главное, не забыть вовремя принять сорбирующую таблетку из запрещенного на соул анлакского имбиря, который меня снабдил старинобен. По его словам, такие в широком ходу у разведчиков и контрабандистов, но достать их простому смертному, даже лорду, не так-то просто. Но для барона, который долгое время промышлял нелегальными перевозками, препятствий не было. И свои старые связи мой друг Пройдоха, конечно же, сохранил. Спасибо за заботу, лидер Шакара. Я сделал вид, что внял предупреждение моей провожатой. Следующим пунктом официальной экскурсии стал облет станции на двухместном модуле. Поначалу я смотрел в обзорное окно во все глаза, но очень скоро бесконечные технические галереи И абсолютно одинаковые общественные слоты, которые я про себя решил называть городами, слились в одну сплошную кашу. Я слушал Шакару уже в полухо, отметив все же, что зиелоты, хоть и рассуждали о бессмысленности драки, были наготове. Когда мы пролетали мимо артиллерийских расчетов, там царило заметное оживление, а в технических залах отрабатывали боевой вылет круглые истребители». «Очень жаль, что вся эта мощь будет разбита о полчища дебихатов», вновь завела знакомую пластинку Шакара. Но не успела она договорить, как один из истребителей, заложив слишком крутой вираж, помчался прямо навстречу нам. Автоматический модуль дернулся, среагировав на внештатную ситуацию, но его маневренность явно уступала сферическому боевому кораблю. «Крок подери, неужели это настолько глупое покушение?» Кто надеется пробить мой щит пушками столь маленькой машины? Впрочем, не буду расслабляться и считать других глупее себя. Предположим, кто бы это ни затеял, он знал, что делал». Пилот истребителя тем временем попытался отвести машину влево, но летящий навстречу модуль рванул туда же, и сфера с тонкими стволами пушек по бокам все же чиркнула по нам. «Слегка, но на огромной скорости этого оказалось достаточно» чтобы модуль сорвался в штопор и ринулся вниз. Довольно быстро, но не настолько, чтобы чемпион по прыжкам через три секунды тишины из-за этого растерялся. А вот что было странно, это замершая, как будто в ступоре, лидер Шакара. У нее был щит, было знание будущего, был предусмотрительно надетый перед посадкой в модуль скафандр, но она не предприняла ни единой попытки применить хоть что-то из своего арсенала. Пришлось взять спасение девушки на себя. Отстегнув ремни, я схватил одной рукой лидера Шакару, другой с помощью перчатки-длани выбил прозрачную переборку и вылетел из кувыркающегося модуля. Во все стороны ударили сканирующие техники, готовые заметить любую новую атаку, но пока все было чисто. Как будто это столкновение действительно было не более чем случайностью. С под подмышкой было не так просто маневрировать, но я все же поймал равновесие, прекратив болтанку, и рванул вниз к поверхности станции, под прикрытие тут же развернувшихся вокруг нас щитов. Кажется, кто бы ни отвечал за этот сектор, он нас заметил, и теперь делал все, чтобы атака не повторилась. Учтем. Я приземлился на металлический пол огромного зала и бережно отпустил Шакару. Девушка наконец-то отмерла и теперь, словно скинув оцепенение, стояла, грозно глядя вверх и что-то говоря в браслет. Из-за грохота двигателей двух садящихся истребителей я расслышал только «вниз», «немедленно сюда» и «подать мне его». Ну и пару незнакомых мне слов, которые я определил как ругательство. Слишком они были эмоционально произнесены. Две боевые машины зиелотов приземлились неподалеку от нас, Из раскрывшихся люков выскочили пилоты и со всех ног бросились к нам. Вернее, к лидеру Шакари. Один из них, с непривычной темной для зеелотов кожей, припал на одно колено, заведя обе руки за спину. А второй ходу ударив его какой-то искрящейся техникой, подскочил к девушке, полностью проигнорировав меня. А я что? Я привык. «Лидер Шакара», — обратился к моей провожатой второй зеелот Я взводный Тамир. Это внештатная ситуация. Сальмек обязательно понесет заслуженное наказание до конца петли. Я использовал способности Лорда Империи, чтобы оценить эмоции, и действительно, оба пилота были очень напуганы. Впрочем, чувства можно и сыграть. Мои способности не абсолютны, и обмануть их вполне реально. Приношу свои извинения, лидер Шакара» просипел темнокожий, которого до сих пор било дружью от техники его командира. «Мы отрабатывали боевое взаимодействие, и я неправильно рассчитал время вашего пролета. Мы должны были разминуться через две секунды, но ваш модуль...» «Довольно, Сальмек», – Шакара остановила его объяснение. «Вы нарушили предписание, вы нарушили ход истории, и на ваше счастье рядом оказался тот, кто смог его восстановить». «Ваша линия развития теперь будет поставлена под вопрос». И вот тут я, кажется, понял, что случилось. Один раздолбай отклонился от плана полета, нарушил то, что должен был сделать, и... Это изменение испугало всех больше, чем возможная смерть той же Шакары. Да и сама девушка, у нее было более чем достаточно способностей, чтобы избежать любого вреда от малого истребителя. Но она просто замерла. Растерялась и была готова скорее умереть, чем начать думать и делать что-то новое. Неужели страх зиелотов перед изменением истории настолько силен? Шакара тем временем повернулась ко мне и благодарно кивнула. Взводный Тамир -то тоже склонил свою конусообразную голову, а темнокожий сальмек, все еще стоящий на одном колене, с заведенными за спину руками, прошептал что-то неразборчивое потом прочистил горло и спросил уже более четко и уверенно. «Чем я могу загладить вину, лорд Мак? Он тоже был в шоке, но это нельзя было не заметить гораздо меньшим, чем остальные. А учитывая, что Черныш до этого и вовсе решился изменить историю, кажется, я только что нашел Зиелота, с которым стоит поговорить по душам. «Выясним недоразумение по-мужски». Предложил я, окончательно уверившись, что этот сальмек может стать идеальным компаньоном для похода в сломанный спутник. «Сразимся с руканами в скорости поглощения Вонта!» Лидер Шакара и взводный Тамир посмотрели на меня с нескрываемым удивлением, а вот сальмек хохотнул, что было немного странным в его вынужденной позе, а потом просипел. «Вы не знаете, с кем связываетесь, лорд!» Что ж, кажется, я точно не ошибся в выборе жертвы, и мне попалась самая настоящая белая ворона в рядах конусоголовых. Белая ворона с темным лицом. Ха! С Сальмеком мы забили стрелку, как говорил один из моих друзей по прошлой жизни, через два часа. Шакара, как и обещала, отвезла меня в офицерскую кантину, и я рассчитывал что-то узнать еще там. Вот только подспудно я понимал, что официальный прием мне не даст ничего, кроме потерянного времени. Так и вышло. Высшие чины и то ли стеснялись лидера Шакары, то ли сами по себе не любили пирушки, но никаких веселых посиделок не получилось. Нам подавали отвары каких-то трав, необычные десерты и оказавшееся неожиданно вкусным сладкое мясо. Как я и ожидал, отвечать на мои вопросы никто не спешил, А слушать чужие разговоры тут было просто бесполезно. Создавалось ощущение, что любая тема, кроме обсуждения еды и гардеробов, в этом месте была под запретом. Признаться, вы удивили меня, лорд Мак. Когда эта застольная тягомотина наконец-то завершилась, и мы вышли с шакары из кантины, девушка все же решилась сказать что-то более-менее нестандартное. Пить вон с провинившимся пилотом сомнительным сомнительном заведении вроде сломанного спутника? Впрочем, я вас предупредила, остальное ваши проблемы. И в какой-то мере я могу вас понять. Обреченные расы нередко стараются так уйти от проблемы. Я чуть было не расхохотался. Зиелотка по-своему восприняла мое желание закатить пирушку, решив, будто я хочу утопить свои печальные мысли о смерти в горячительных напитках. Но смешнее всего звучали ее слова про уход от проблемы, учитывая, как сами зиелоты настроены на грядущую битву. Мы-то, в отличие от них, как раз и рассчитываем победить. Ну что там, не успел я вежливо распрощаться с Шакарой, как старый Бен вышел на связь. Я чувствовал, как его буквально распирает от любопытства, но мне пока нечем было порадовать друга. Пока. Надеюсь, несколько ближайших часов в сломанном спутнике окажутся более продуктивными. По крайней мере, очень хочется в это верить. До забегаловки я добрался пешком по самодвижущейся дорожке. Часть пути, правда, пришлось преодолеть по слегка вздыбленному металлу. Сломанный спутник явно был не в фаворе у официальной верхушки и за его окрестностями должным образом не ухаживали. Зато среди технического персонала он точно бил рекорды популярности. Я прошел мимо гомонящей толпы во дворе, и, если эту загаженную площадку можно было так назвать, подобрался поближе. А вот и цирк, о котором говорила лидер Шакара. Парочка двух лемуроподобных инопланетчиков гоняла по кругу рогатую змею, которая шипела и плевалась какой-то кислотой в сторону зрителей, Но те лишь громко смеялись и не испытывали ни страха, ни отвращения. Потом змея вдруг вспыхнула прямо в движении, прогорела синим пламенем и рассыпалась в пепел. Я было хотел уже уходить, но один из лемуров в грязном разноцветном балахоне вдруг плеснул какой-то жидкости на останки сгоревшего гада. И оттуда вдруг полезли маленькие змееныши. Оба циркача принялись собирать их во внезапно откуда-то взявшуюся корзину, и я, покачав головой, двинулся в сторону входа в сломанный спутник. «Интересно, а если эти змейки сбегут и вырастут?» С этими мыслями я вошел в бар и сразу попал в огромный зал с низким потолком. Столов здесь было много, все круглые, рядом с каждым по два-три стула. В дальнем конце помещения каталась по сцене какая-то жаба, и, судя по довольному уху у таких же жаб за ближними столами, это явно был весьма специфический стриптиз. «Эй, лорд!» – я увидел Сальмека, который приветливо махал мне рукой. Я кивнул и двинулся между столами, ловя на себе любопытные взгляды. Кто-то, совершенно не стесняясь, показывал на меня пальцем, другие злобно шипели, неясно, правда, по какой причине. Вроде я ничего натворить еще не успел. Все-таки пришел. Я чуть не столкнулся с уже знакомым мне руканом Джизимом. Начнем с Вонта или сразу девочку. У нас есть примерно похожая на тебя. А что умеют? Ух, закачаешься. Или ты по экзотике? У меня здесь встреча, вежливо сказал я. Вон за тем столиком. Ха-ха, лезгнул зубами рукан. Чуть ли не самый нормальный зиелот на всей станции. Принести вам вонто за счет заведения. Пожалуй, кивнул я. Аджизим свистнул и прищелкнул пальцами, подзывая официантку с вполне человеческой фигурой, но лицом осьминога. Почти как Альф, только щупальца длиннее и толще. Э, две большие порции вонта -то за тот столик. Сальмек ухмыльнулся, когда я присел за один из свободных стульев и сразу же схватил высокую кружку с красным пенящимся напитком. Девушка-осьминог успела принести заказ одновременно со мной. «Начнем?» – я поднял бровь, глядя на зейлота и раскусил во рту абсорбирующую таблетку старого бена. «Теперь, ближайшие пару часов, она будет впитывать все сомнительные вещества, поступающие в мой организм». Сальмек вновь ухмыльнулся и тоже схватил свою кружку. Мы принялись пить одновременно. Тот самый знаменитый вон оказался не только теплым, но и терпким, однако вполне приятным на язык, как будто бы сок хурмы с накатывающими волнами вкусов меля и пузырьков. Едва в меня провалился первый глоток, и я понял, почему Шакара не советовала мне соревноваться в скорости его поглощения. В глазах затуманилось, будто я залил в себя целую кружку чистого спирта. Но таблетка сделала свое дело. «Да, пусть это не очень честно по отношению к зелоту, но я все-таки пришел сюда по делу». «Еще!» – крикнул он, и официантка тут же принесла по дополнительной кружке. «И будь наготове, я не планирую останавливаться». Происходящее явно заинтересовало других гостей сломанного спутника и в нашу сторону начали поворачиваться. А кое-кто из жаб даже бесцеремонно подошел ближе и встал, источая болотистые ароматы. На пятой кружке сальмек поплыл, но я все еще держался. Рядом с нашим столиком образовалась группа болельщиков. Я услышал, как кто-то ставит на зейлота, а еще кто-то на меня. На седьмой кружке к нам присоединился довольный рукан Джезим, который сразу же выдул десяток и весело посмотрел на нас осоловелыми глазками, которые уже через секунду прояснились. И кажется, я заметил, что он применил какую-то распальцовку. Проверим. На двенадцатой кружке Вонта я все же рассмотрел движение Рукана. Пальцы так выгнуть сложно, но можно. Получается, профессиональные выпивохи этой расы на самом деле жульничают, применяя какую-то очистительную технику. Что ж, а если немного изменить условия... Обычно распальцовки нацелены на довольно конкретные обстоятельства, и если вместо Вонта окажется что-то другое, техника может и не сработать. «А ну-ка!» Во мне проснулся интерес испытателя. Кроу был бы мной в этот момент точно доволен. «Предлагаю попробовать наш земной напиток». Я намеренно стал говорить немного заплетающимся языком. «Кто смелый?» Толпа вокруг нашего столика еще сильнее разрослась, и в гомоне всевозможных инопланетчиков не получалось разобрать ничего. Впрочем, я уловил общий положительный настрой и подозвал официантку со щупальцами, чтобы попросить синтезатор пищи. Подключить к нему скафандр казалось совсем несложно, а дальше я просто скинул формулу обычной русской водки с небольшим специфическим дополнением. С этой коварной штукой меня в свое время познакомили финские студенты, которые учились в нашем городе по обмену. Водка и растворенные в ней лакричные конфетки, сальмиакки, на вкус весьма специфические, но при этом делающие грубый напиток приятным, чуть ли не дамским ликером. И в этом была скрытая опасность черной водки, как ее называли наши финны. Пить ее можно было как компот а потом внезапно и бесповоротно наступало сильное опьянение вплоть до потери пульса. Рукан с Зилотом переглянулись и дружно расхохотались, когда я разлил первые из созданных мной бутылок специально подставленные официанткой осьминогом стаканы. А потом эти оба неожиданно окосели, хотя я четко видел, что Джизим судорожно использовал уже знакомую мне распальцовку несколько раз. Получилось. Как я и думал, знаменитый вонт в своей основе имел не спирт, а что-то иное. Не исключено, что какой-то растительный яд, от которого организм очистился примененной джизимом техникой. И тут вдруг подарок от землянина – этиловые пары, против которых уловка рукана оказалась бессильной. Вот только и меня поджидал неприятный сюрприз. Ядовитый компонент в вонте оказался настолько мощным, что абсорбирующая таблетка в какой-то момент перестала действовать. Мелькнула мысль использовать подсмотренную распальцовку, но какие-то инстинкты придержали мои пальцы. Все пока шло как надо, и останься я совсем трезвым, вряд ли бы смог оставаться с другими на одной волне. Дальнейшее я уже воспринимал как в легком тумане. Впрочем, не забывая контролировать пространство вокруг и любого из посетителей – что приближался к нашему столику. «Вот мы заказываем еще несколько порций вонта, звон бокалов, раз, второй, третий, и мы с Руканом и Зейлотом распиваем русский с медведем братья навек». «Они же нас подчинили, понимаешь ты, подчинили!» — гремел Джизим, тыкая мощным пальцем в Сальмека.